Глава 27. Альвара зывает грузчиков. «Друзья», — говорит он, — «нам нужно кое-что обсудить. Как вы помните, наш товарищ Симон предложил нам перестать разгружать вручную и воспользоваться механическим краном». Люди кивают, кто-то поглядывает на него, и Ухеньо улыбается ему. Ну так вот, сегодня у меня для вас новость. Товарищ из отдела дорожного строительства сообщает, что у них на складе есть кран, он уже много месяцев простаивает. Если мы хотим его попробовать, говорит он, можем взять. Как поступим, друзья? Примем предложение, проверим, изменит ли кран нашу жизнь, как утверждает Симон. Кто хочет сказать, Симон, ты? Он совершенно ошарашен. Голова его занята Энессой и ее планами побега. Он уже несколько недель не думал о кранах, о крысах, об экономике перевозки зерна. Разумеется, он привык полагаться на то, что неизменно тяжкий труд изматывает его и одаряет глубоким сном без сновидений. «А я что?» — говорит он. — «Я уже все сказал». «Кто еще?» — спрашивает Альвара. И ухенева подает голос. «Я скажу. Нам стоит попробовать кран. На плечах у нашего друга Симона толковая голова. Кто знает, может, он прав?» а «Может, нам и правда стоит двигаться в ногу со временем? Никогда не узнаем наверняка, если не попробуем». Слышен рокот одобрения. «Что ж, попробуем кран», — говорит Альвара, — «сказать нашему товарищу из отдела дорожного строительства, чтобы подогнал его?» «Я за», — говорит Эухеню и вскидывает руку. «Я за», — говорят грузчики хором, поднимая руки. «Даже он, Симон, поднимает руку. Принято единогласно» кран прибывает на утро в кузове грузовика когда то он был выкрашен в белый но краска облупилась а металл проржавел похоже кран долго простоял на улице под дождем и он меньше чем ожидалось он ездит по алязгающим рельсам водитель сидит в кабине над рельсами и управляет ручками которые вращают стрелу и задействуют лебедку почти сейчас они снимают машину с грузовика друг альвара из отдела дорожного строительства торопится уехать «Кто будет управлять краном?» — спрашивает он. «Я быстро научу его, что куда, и мне пора ехать». «Эухеньо», — зовет Альвара, — «ты высказывался за кран, хочешь управлять им?» Иухеньо озирается по сторонам. «Если больше никто не хочет, буду я. Хорошо, тогда будешь ты». Иухеньо и впрямь быстро учится. Вот он уже качается туда-сюда, по пристани вращает стрелой, на конце которой весело болтается крюк. «Чему смог научил», — говорит крановщик Альвара. «Пусть первые несколько дней работает осторожно, и все у него получится». стрел экрана хватает, чтобы дотянуться только до палубы судна. Грузчики вытаскивают мешки из трюма, как и прежде, но теперь им не нужно спускать их по трапу, они сваливают их на брезентовую растяжку. Когда растяжка наполняется, в первый раз они кричат «Иухеньо!», крюк подцепляет растяжку, стальной трос напрягается, растяжка поднимается над леерами, и вот уже Иухеньо лихо тащит груз по широкой дуге. Работники ликуют, но их ликование сменяется тревожными криками, тюк бьется о пристани и начинает неуправляемо крутиться и раскачиваться. Грузчики разбегаются, все, кроме него, Симона, который либо слишком задумался и не видит, что происходит, либо замешкался. Краем глаз он замечает, как Иохенио глядит на него из кабины. Губы шевелятся, но Симон не слышит. и Тут мотающийся груз бьет его в грудь и сшибает с ног. Он налетает на стойку, спотыкается о канат и падает в зазор между причалом и стальным бортом. На миг он застревает, стиснутый так, что больно дышать. Он отчетливо понимает, если судно сдвинется хоть на дюйм, его раздавит, как насекомое. Но тут давление ослабевает, и он падает ногами в воду. «Помогите!» — выкрикивает он. «Помогите мне!» Спасательный круг, выкрашенный в ярко-красный, с белыми полосами, плюхается в воду рядом с ним. Сверху раздается голос Альвия. «Симон, держись! Держись, мы тебя вытащим!» Он хватается за круг, его, как рыбу волочет вдоль пристани в свободной воде, опять слышно Альвира. «Держись крепче, мы тебя вытащим!» Но когда круг начинает подниматься, боль вдруг делается невыносимой. Хватка ослабевает, и он снова падает в воду. Он весь в масле, глаза, рот. Вот так оно все и кончится, говорит он себе, как у крысы, какой срам. Но вот уже Альвара рядом, болтыхается в воде, все волосы в масле облепили голову. «Расслабься, старина», — говорит Альвара, — «я тебя держу». Он благодарно обмекает в руках у Альвара. «Тащи!» — кричит Альвара, и на двоих в тесном объятии их поднимают из воды. Он приходит в себя, ничего не понимая, он лежит на спине, смотрит в пустое небо, вокруг смутные фигуры, шум разговоров, он не может разобрать ни слова, глаза у него закрываются, и он вновь отключается. Просыпается он от бухающего шума, этот шум, похоже, исходит изнутри его самого, из головы. «Очнись, Вияхо», — говорит голос. Он открывает глаза, видит над собой толстое потное лицо. «Я очнулся», — хочет сказать он, — но голос в нем умер. «Посмотри на меня», — говорят толстые губы, — «слышишь? Моргни, если слышишь». Он моргает. «Хорошо, я вкалю тебе обезболивающее, и потом мы заберем тебя отсюда». «Обезболивающее? Мне не больно», — хочет сказать он. «Почему мне должно быть больно? Однако, чтобы за него не разговаривала, сегодня она говорить не будет». Поскольку он член Союза грузчиков, о чем он не догадывается, ему в больнице полагается отдельная палата. За ним в этой палате ухаживает бригада милых медсестер, и к одной из них, женщине средних лет по имени Клара, у которой серые глаза и тихая улыбка, он за следующей недели несколько привязывается. Все сходятся во мнении, что он легко отделался, у него сломаны три ребра, кусок кости проткнул легкой, и потребовалась небольшая хирургическая операция, чтобы ее извлечь. Не желает ли он сохранить косточку на память? Она в склянке у его кровати. На лице и верхней части тела порезы и ушибы, он содрал кожу, но мозг, похоже, не поврежден. Несколько дней под наблюдением, несколько недель бережного обращения с собой, и будет как новенький, тем временем самое худшее – утешать боль. Чаще всего его навещает Иухенио, он глубоко раскаивается за свою безалаберность с краном, он изо всех сил старается успокоить молодого человека, как же можно освоить новый механизм так скоро, но Иухенио безутешен. Когда он, Симон, выплывает из дремы, обычно именно Иухеню оказывается рядом в его поле зрения. Иухеню сидит с ним. Альвара тоже навещает и остальные товарищи из порта. Альвара поговорил с врачами, у него новость, хотя полное выздоровление вполне возможно, ему в его возрасте толковее было бы не возвращаться к жизни грузчика. «Может, я смогу быть короновщиком?» — предлагает он. «Хуже Иухеню точно не будет». «Если хочешь корновщиком, тебе придется перевестись в отдел дорожного строительства», — отвечает Альвара. «Краны слишком опасны, у них в порту никакого будущего. Краны всегда скверная затея». Он надеется, что его навестит Инесс, хотя нет, не навещает. Он опасается худшего, что она привела свой план в исполнение, забрала ребенка и сбежала. Он рассказывает о своих беспокойствах Кларе. «У меня есть подруга», — говорит он, — «я очень люблю ее сыночка. По некоторым причинам, в которые я не стану вдаваться, образовательное начальство пригрозило отобрать его и отправить в особую школу. Можно попросить вас об одолжении? Вы не могли бы ей позвонить и выяснить, как идут дела?» «Конечно», — говорит Клара, — «но может, сами с ней поговорите. Я могу принести телефон вам в постель». Он звонит в кварталы, удается дозвониться только соседу, он уходит, возвращается, докладывает, что и нас нет дома, он перезванивает позже, опять безуспешно. Рано поутру на завтра, где-то в безымянном просвете, между сном и бодрствованием, ему случается сон или видение, в воздухе у изножья кровати он с необычайной ясностью видит двухколесный фаэтон. Фаэтон сработан из слоновой кости или металла, отделанного слоновой костью, его увлекут два белых коня, не тот, ни другой, ни эллирей, одной рукой держа поводья, а другой, царственно помывая на облучке, стоит мальчик, совершенно ногой, если не считать тряпичной набедренной повязки. Как Фаэтон и два коня перемещаются в больничной палате — загадка. Фаэтон словно висит в воздухе, без всяких усилий, со стороны коней или возницы. Кони вовсе не замерли, время от времени они бьют копытами, мотают головами и фыркают, а у мальчика, похоже, рука, которую он вскинул, совсем не устает. Выражение лица знакомо, оно довольно даже торжественное. В некий миг мальчик смотрит прямо на него, читая по глазам, словно говорит он. Сон или видение, длится минута две-три, потом блекнет, и палата вновь та же, что и прежняя. Он рассказывает об этом Кларе. «Вы верите в телепатию?» — спрашивает он. «У меня было такое чувство, что Давид пытается мне что-то сообщить». «И что же это? Не могу точно сказать, быть может им с матерью нужна моя помощь, а может и нет, послание, как бы это сказать, смутно». «Ну, не забудем, что обезболивающее, которое вы принимаете, опиат. От опиатов бывают сны, опийные сны». То был неопийный сон, все по-настоящему. После этого он отказывается от боли утоляющих и, соответственно, мучается. Хуже всего по ночам. Малейшее движение пронзает его электрическим ударом боли в груди. Ему не на что отвлечься, нечего читать. В больнице нет библиотеки, одни старые номера, популярных журналов, рецепты, увлечения, дамская мода. Он жалуется и у хению, и тот приносит ему учебник своего философского курса. «Я знаю, что ты серьезный человек». Книга, чего он опасался, о столах и стульях, он ее откладывает. «Прости, не мой сорт философии». «А какую философию ты бы предпочел?» — спрашивает Иохеньо. «Которая потрясает, которая меняет жизнь». и Иохеньо смотрит на него растерянно. «А что не так с твоей жизнью?» — спрашивает он, если не считать увечий. «Чего-то не хватает, Иухеню. Я знаю, что так быть не должно, однако вот же мне моей жизни недостаточно. Я хотел бы, чтобы кто-то, какой-нибудь спаситель, сошёл с небес, взмахнул волшебной палочкой и сказал, вот, прочти эту книгу и получишь ответы на все вопросы. Или вот тебе совершенно новая жизнь. Ты-нибудь таких разговоров не понимаешь, верно? Нет, не могу сказать, что понимаю. Не бери в голову, просто настроение такое. Завтра опять буду самим собой». «Пора готовиться к выписке», — говорит ему врач. «Есть ему где жить? Есть ли кому готовить для него еду, приглядывать за ним, помогать, пока он поправляется?» «Не желает ли он поговорить с социальным работником?» «Никаких социальных работников», — отвечает он. «Я обсужу этот вопрос с друзьями и решу, как все устроить». Иохенио предлагает ему комнату у себя в квартире, которую они снимают с еще двоими товарищами. Он Иохенио с удовольствием поспит на диване. Он благодарит Иохенио, но отказывается». Альвара по его просьбе собирает данные от домах престарелых. В западных кварталах, сообщает он, имеется учреждение, в котором проживают и выздоравливающие, хотя оно и рассчитано в основном на пожилых. Он просит Альвара записать его в список ожидания того учреждения. «Совестно от таких слов», — говорит он, — «но я надеюсь, что там вскоре появится свободное место». «Если ты без злого умысла в душе», — успокаивает его Альвара, — «эти слова можно считать допустимой надеждой». «Допустимой?» — уточняет он. — Допустимые, — подтверждает альвара И тут вдруг печали его как не бывало. Из коридора доносятся звонкие юные голоса. В дверях появляется Клара. — У вас посетители, — объявляет она. отходит в сторону, в палату врываются Давид и Фидель, а за ними Иннас и Альфора. — Симон, — кричит Давид, — ты правда свалился в море? Сердце у него подпрыгивает, он робко протягивает руки. — Иди ко мне. Да, произошел небольшой несчастный случай, я упал в воду, но почти не намок. Мои друзья меня вытащили. Мальчик карабкается на высокую кровать, толкается по всему телу, впивается боль, но боль ничто. а Мой драгоценный мальчик, мое сокровище, светочь моей жизни. Мальчик убирается из его объятий. «Я сбежал», — заявляет он. «Я же говорил тебе, что сбегу. Я прошел сквозь колючую проволоку». Сбежал, прошел сквозь проволоку, он теряется. О чем мальчик говорит? ты что на нем за странное облачение? Плотная водолазка, короткие, очень короткие штанишки, туфли, белые носки. Едва ему дощикало так. «Спасибо, что пришли», — говорит он. «Но, Давид, откуда ты сбежал? Ты про Пунта-Аренас говоришь? Они тебя забрали в Пунта-Аренас? Инесс, вы позволили им забрать его в Пунта-Аренас?» Я им не позволяла. Они приехали, когда он играл на улице, увезли его на машине. Как я могла их остановить? Мне в голову не приходило, что это может случиться, но ты сбежал, Давид, расскажи, расскажи, как ты сбежал» но ну, встревает Альвара. «Пока до этого не дошло, Симон, давай обсудим твой переезд. Когда, по твоему мнению, ты сможешь ходить?» «А он не может ходить?» — спрашивает мальчик. «Ты не можешь ходить, Симон? Еще некоторое время мне будет нужна помощь, пока все боли не уйдут». «А будешь ездить в коляске? Можно я тебя буду катать?» «Да, можно катай, но не очень быстро. Фидель тоже можно». «Я вот почему спрашиваю, — говорит Альвер, — я еще раз связался с домом престарелых, сказал им, что ты, скорее всего, полностью поправишься, и специальный уход тебе не потребуется. Тогда, — сказали они, — тебя примут сразу, если ты не против жить с кем-то еще в одной комнате. Как тебе такое?» Одним махом решили бы уйму вопросов жить в одной комнате с еще одним стариком, который храпит по ночам и харкает в носовой платок, который жалуется на свою дочь, которая его бросила, который дуется на новенького захватчика его территории. «Конечно, я не против», — говорит он, — «это большое облегчение, что теперь есть куда податься у всех гора с плеч. Спасибо Альвара, что все устроил». «И за все платит профсоюз, конечно», — говорит Альвара, «за твое проживание, питание, за все, что тебе потребуется, пока ты там». «Это хорошо». «Ну, теперь пора мне на работу, оставляю тебя с и мальчишками, уверенным ей, что тебе рассказать». Он себе что-то придумывает, или Энесса впрямь бросает на Альвара взгляд из-под тяжка. «Не оставляй меня с ним, с человеком, которого мы собираемся предать. Засунуть в обеззараженную комнату в дальних западных кварталах, где он ни единой души не знает, бросить плесневеть, не оставляй меня с ним» садись энес Давид, расскажи мне. Все с самого начала. Ничего не позабудь. У нас куча времени». «Я сбежал», — говорит мальчик. «Я тебе говорил, что сбегу. Я прошел сквозь колючую проволоку». «Мне позвонили», — говорит энес «Совершенно чужой человек, женщина». Она сказала, что нашла Давида на улице. Он бродил без одежды. «Без одежды? Ты сбежал из пункта Арэнс, Давид? Без одежды? Когда это произошло? Тебя никто не ловил?» «Одежда осталась на колючей проволоке. Я же обещал тебе, что убегу, но я могу убежать откуда угодно». «И где же та дама тебя нашла, которая звонила энес «Она нашла его на улице в темноте, замерзшего и голого». «Я не замерз и не был голой», — говорит мальчик. «На тебе не было одежды», — говорит энес «Это означает, что ты был голой». «Это все неважно», — перебивает ее он Симон. «Как дама связалась с вами, энес Почему не со школы Это же очевиднее всего было сделать». Она не выносит ту школу, ее все терпеть не могут, говорит мальчик. Это правда настолько ужасное место, мальчик энергично кивает. Впервые заговаривает Фидель. Тебя там били? Тебе должно исполниться четырнадцать, чтобы они могли тебя бить. Если тебе четырнадцать, они могут тебя бить, если ты не слушаешь. Расскажи Симону про рыбу, говорит Энесс. Каждую пятницу они нас заставляли есть рыбу. Мальчик театрально содрогается. Терпеть не могу рыба, у нее глаза, как у сеньора Леона. Фидель сихикает мгновение, и мальчишки уже заливаются смехом. «И что же еще такого ужасного в пункте Арэнос, помимо рыбы? Они нас заставляли носить сандалии, не пускали Инесс навещать меня, сказали, что она мне не мать, сказали, что я подопечный. Подопечный — это у кого нет матери или отца. Чушь какая Инесс твоя мать, а я твой заступник, а это, считай, что отец, иногда даже лучше, твой заступник приглядывает за тобой». Ты за мной не приглядываешь, ты дал им забрать меня в Планта-Аренас. Это правда, я был плохой заступник. Я спала, должен был бдеть. Но я усвоил урок, дальше я буду лучше о тебе заботиться. Ты будешь с ними драться, если они опять придут? Да, изо всех сил. Одолжу меч. Скажу им, попробуйте-ка еще раз украсть у меня моего мальчика, и вам придется иметь дело с Доном Симоном». Мальчик сияет от удовольствия. «И боливар, — говорит он, — боливар может охранять меня по ночам. Ты приедешь к нам жить?» Он оглядывается на мать. «Можно Симон будет жить с нами?» «Симону надо пожить в доме престарелых и там выздороветь. Он не может ходить, не может взбираться по лестницам». а «Может. Ты можешь ходить, Симон, правда?» «Конечно могу. Обычно нет, потому что все болит. Но ради себя я готов на все, лазить по лестницам, ездить верхом, что угодно, скажи лишь слово». — Какое слово? — Волшебное слово, слово, которое меня исцелит. — А я его знаю? — Конечно, знаешь, скажи. — Слово «абра-кадабра». Он отбрасывает простыню, к счастью, на нем больничная пижама, и спускает бесполезные ноги с кровати. — Мне нужна помощь, мальцы. Опершись на плечи Фиделия и Давида, он осторожно встает, делает первый шаткий шаг, затем второй. — Видишь, ты знаешь слово. Инесс, подкатить пожалуйста, кресло. Он опускается в кресло-каталку. «Теперь пошли погуляем. Хочу глянуть, как выглядит белый свет. А я так давно сидел в заперти. Кто покатит?» «Ты разве не поедешь с нами домой?» — спрашивает мальчик. «Пока нет, пока не верну себе силы. Но мы же будем цыгане. Если останешься в больнице, не сможешь быть цыганом?» Он глядит на Инесс. «Что это? Я думал, вы отказались от цыганщины?» Инесс подбирается. «Ему нельзя обратно в ту школу. Я не допущу». «Братья поедут с нами, оба на машине. Четыре человека в той старой красоловке, а если она сломается, и где вы будете ночевать?» «Неважно, будем работать, где подвернется, фрукты будем собирать, сеньор Дага одолжит нам денег». «Дага? Так это он все придумал? Ну, в ту ужасную школу Давид не вернется. Где их заставляют носить сандалии и есть рыбу, по мне, это ужасно». А там мальчики курят, пьют и носят при себе ножи. Это школа для преступников, и если Давид туда вернется, его искалечат на всю жизнь». Мальчик заговаривает. «Что это значит, искалечат на всю жизнь?» «Это просто так говорится», — объясняет Энесс. «Это значит, что школа на тебя плохо действует». «Как рано?» «Да, как рано». «У меня уже много ран. Это от колючей проволоки. Хочешь посмотреть на мои раны, Симон?» Твоя мама имела в виду нечто другое. «Она про твою душу. Эти раны не затягиваются». «Это правда, что мальчики в школе ходят с ножами? Ты уверен, что это не всего один мальчик?» «Там много мальчиков, и там есть мама, утка и утята. И один мальчик наступил на утенка, и внутренности у него вылезли из попы, а я хотел обратно их засунуть, но учитель мне не дал. Он сказал, пусть утенок умрет». А я сказал, что хочу в него подышать, но мне тоже не дали. И нам велели ухаживать за садом. Каждый вечер после учебы нас заставляют копать. Ненавижу копать. Копать — это полезно. Если никто не захочет копать, у нас не будет урожаев, еды. Когда копаешь, делаешься сильным. От этого мышцы растут. Можно наращивать семена в промокашке Нам учитель показал, копать не нужно». Одно-два семечка можно, а если нужен настоящий урожай, если нужно вырастить столько пшеницы, чтобы хватило на обед всем людям, тогда семя должно попасть в землю. Ненавижу хлеб. Хлеб это скучно, мне нравится мороженое. Я знаю, что ты любишь мороженое, но на одном мороженом не проживешь, а на хлебе да. Можно прожить на мороженом, сеньор Дага на нем живет. Сеньор Дага делает вид, что живет на мороженом. А когда один, я уверен, он ест хлеб, как все остальные. И вообще не надо брать пример сеньора Даги. «Сеньор Дага дарит мне подарки. Вы, с никогда не дарите мне подарков». «Это неправда, мой мальчик, неправда, и к тому же неблагодарность. Инесс любит тебя и заботится о тебе. Я тоже. А сеньор Дага в глубине души вообще тебя не любит?» «Он меня любит. Он хочет, чтобы я с ним жил. Он говорит Инесс, а Инесс говорила мне». «Я уверена, она никогда на это не пойдет. Ты должен жить со своей матерью. Мы за это боремся все время. Сеньор даго может, и кажется тебе чарующим и восхитительным. Но станешь постарше и поймешь, что чарующие восхитительные люди не всегда хороши». «Что такое чарующий?» «Чарующий — это тот, кто носит серьги и имеет при себе нож». «Сеньор даго влюблен в Инесс. Он будет делать ей детей в животе». «Давид!» — взрывается Инесс. «Это правда, Инна сказала, чтобы я тебе не говорил, потому что ты заревнуешь». «Это правда, Симон, заревнуешь?» «Нет, конечно, не заревную. Меня это все совсем не касается. Я тебе пытаюсь втолковать, что сеньор Дага нехороший человек. Он может звать тебя в гости, давать тебе мороженое, но в глубине души он действует тебе не во благо». «Что такое действовать не во благо?» «Главное благо, которому тебе стоит стремиться вырасти хорошим человеком». Как хороший семя, семя, которое зарывают глубоко в землю, опускает сильные корни, а потом, когда приходит время, вырывается к свету и родит старицы. А вот каким тебе надо быть? Как Донкихот. Донкихот спасал девиц, он защищал бедных от богатых и сильных, мира сего. Вот с кого надо брать пример, а не сеньора Даги. Защищай бедных, спасай униженных и уважай мать. Нет, это моя мать должна меня уважать. И вообще сеньор Дага говорит, что Донкихот устарел. Он говорит, что на лошадях уже больше никто не ездит». «Ну, если бы захотел, ты бы легко доказал ему, что он ошибается. Садись на коня и высоко поднимай меч. Тут-то сеньор Дага и замолчит. Садись на Эль-Рея». Эль умер «Нет, не умер. эль жив, и ты это знаешь». «А где?» — шепчет мальчик. Глаза у него внезапно наполняются слезами, губы дрожат. Ему этого слова и не мыволнец». «Я не знаю, но где-то Эльрей ждёт тебя. Если поищешь, наверняка найдёшь».